Глава третья. Опасные встречи. Ночные кошмары его на этот раз не беспокоили, хотя спал он чутко и несколько раз за ночь просыпался, прислушиваясь к звукам снаружи. Но в целом выспался неплохо. Утром, едва проснувшись, Александр получил оповещение об успешном усвоенном обучающем файле, который теперь надо было закрепить упражнениями. Не став откладывать, он быстро прошел тренировочный комплекс, отрабатывая удары и переходы, которые все же смог повторить, действуя по подсказкам обучающей программы. Не с первого раза, но у него вполне уверенно получилось выполнить большую их часть, тем более, что он как будто бы просто вспоминал когда-то заученные приемы. Проблемы возникли лишь с некоторыми движениями, для которых у него оказалась слишком плохая растяжка, так что пришлось уделить ей дополнительное время без полного повторения всего материала первого урока ко второму было перейти попросту невозможно так что придется ему в ближайшие дни заняться этим всерьез а вообще неплохо размялся решил он комплекс интересный хотя и не совсем понятно для чего предназначенный некоторые движения так и вовсе ставили в тупик не похожие ни на один вид из тех земных единоборств где он нахватался верхушками тем не менее Александр добросовестно все выполнял, стараясь точно следовать программе тренировок. Нахлынувший энтузиазм и осознание эксклюзивности этих знаний отлично помогали в освоении новых способностей. Закончив с такой своеобразной разминкой, он позавтракал, свернул лагерь и, наконец-то, направился прочь по следам старой дороги. Если где искать местных жителей, то именно в той стороне. Туда же тек и горный ручей, так что выбор направления — Сделать было несложно. Все найденные и очищенные монеты он забрал с собой, как и все серебро и интересные медные находки, амулет с незнакомцем, печатки и золотое кольцо с него же, клинок без ручки и шкатулку с кристаллами душ. Самое ценное он разместил в подсумках на разгрузке, чтобы в случае чего не потерять основной свой актив. Компактно свернутая палатка устроилась сверху рюкзака, мочете в ножных заняло место на поясе слева И, конечно, уже привычный дробовик, свисающий на тактическом ремне, как всегда придавал ему уверенности. Несмотря на часть продуктов, оставленных в закладке, вес все еще оставался приличным, но шагалось ему бодро. Александр предвкушал новые открытия, поэтому смело приближался к смешанному лесу, красивому особенной красотой подступившей осени. Вся окружающая обстановка создавала впечатление какой-то туристической прогулки, Которую он не раз ходил на земле. Ну а что? Осень, прекрасная погода, солнце, птички вон летают, думал он, подходя к опушке лесного массива. Однако какое-то несоответствие в наблюдаемой картинке его все же слегка насторожило, заставив подобраться. А когда Александр наконец-то осознал, что его так беспокоило, то едва не споткнувшись от неожиданности бросился вперед под защиту раскидистых крон деревьев. Наблюдая в бинокль, закруживший над горами птичкой, он никак не мог поверить своим глазам, хотя, казалось бы, за эти дни у него уже должен был выработаться иммунитет на все необычное. Но зрелище парящего в вышине классического черного дракона, плавной спиралью поднимавшегося все выше и выше, кружась в потоках теплого воздуха, все же пробило этот защитный тонкий ледок отстраненности. Массивная туша, бронированная внахлёст темными пластинами чешуи, выглядела одновременно и весьма грозно, и в то же время довольно изящно изгибалась в полете. Длинный хвост служил своего рода стабилизатором, а темные перепончатые крылья отлично справлялись с нагрузкой, периодически резкими взмахами поддерживая эту махину в воздухе. Определить размер неопознанного летающего объекта оказалось непросто но прикинув примерно расстояние до пиков, над которыми кружил этот ящер, можно было предположить, что тот имеет в длину около 40-50 сантиметров от начала рогатой морды и до самого окончания мощного хвоста. Александр, конечно, в авиастроении практически не разбирался, но от чего то не сомневался, что такая туша сама по себе летать вряд ли сможет. Однако за все эти дни у него уже сложился простой и универсальный ответ на подобного рода вопросы. Магия. И все непонятки в этой картине мира тут же сами собой вставали на свои места. Дракон меж тем прекратил набор высоты и в пикировании направился в сторону покинутого им недавно комплекса, что Александра начало немного напрягать. По мере приближения этого существа, картинка в бинокле становилась все более отчетливой, а вскоре уже ящера можно было наблюдать и невооруженным глазом, с трепетом и с восхищением рассматривая бронированную тушу кружившуюся над местом его последней стоянки. В какое-то мгновение показалось, что мифический зверь, повернув голову и выпустив из ноздрей струю дыма, посмотрел ему прямо в глаза. Казалось, на миг их взгляды встретились. Мир вокруг замер, а огненно-красные вертикальные зрачки разумного, как он осознал, и очень древнего существа уставились человеку прямо в душу заполняя ее всепожирающим пламенем и пробирая его до костей. Однако внезапное наваждение также быстро схлынуло. Издав протяжный громоподобный рев, заставивший все живое в испуганно замереть или дрожа забиться в щели и норы, древний ящер-стрелой устремился ввысь, резким взмахом крыла подняв тучу пыли, после чего быстро набрал высоту и удалился прочь. Какое-то время Александр просто приходил в себя оглушенный этим ревом, как и самой неожиданной встречей и открывшимся ему зрелищем. Что именно это существо забыло на доставленном недавно лагерем? Искало ли оно его, заметив каким-то образом, или просто облетало свои охотничьи угодья? Оставалось для него загадкой. Как и тот момент с пробирающим взглядом, который логическая часть его разума предлагала считать всего лишь неким наваждением переутомившегося от непривычных впечатлений мозга. Однако, если все же признать тот факт, что все случилось в реальности, что дракон каким-то образом заметил и просканировал его, то одна вещь уж точно оставалась непонятной. Почему он до сих пор жив? В гуманизм и все прощения древнего ящера после всего пережитого ему совершенно не верилось. Нет, возможно, где-то здесь и обитают травоядные драконы, строго соблюдавшие веганские заповеди. Чем, черт не шутит, в конце концов, об этом мире он не знал практически ничего. Но почему-то Александр был абсолютно уверен, что этот конкретный их представитель с удовольствием закусит неосторожно подвернувшимся ему под крыло разумным. Показался ли человек тому не стоящий внимания добычей или еще что, но дожидаться возвращения ящера он был не намерен. Собравшись, Александр быстро углубился в лес, стараясь как можно быстрее и дальше отойти от опушки. Окрестности, напуганные ревом дракона, постепенно оживали и наполнялись звуками. Уже с уверенностью можно было сказать, что растительность здесь оказалась весьма похожа на соответствующую ей земную, времен где-то ранней осени. Но все же и заметно от нее отличалась. Встречались ему и совершенно незнакомые деревья необычных форм и расцветок, в странной форме мелкие плоды и неизвестные ягоды, небольшие грызуны, вроде белки-летяги, выбравшиеся из своих укрытий и в кронах, перепрыгивая с одного дерева на другое. Все это не давало забыть, что он находится не на земле. А потому и не позволяло уж слишком расслабиться. Да и недавняя встреча давала еще о себе знать. Так что, спеша отойти подальше, он все же не мчался, сломя голову, а внимательно осматривался и пребывал на стороже. Наверное, поэтому и успел заметить опасность вовремя и хоть и с опозданием среагировать. Крупная кошка, то ли поджидавшая свою добычу прямо на дереве, мимо которого он проходил, то ли прятавшаяся там от пролетавшего ящера, попыталась в прыжке запрыгнуть ему на спину. Александр в тот момент как раз повернулся, чтобы рассмотреть какое-то царапнувшее его несоответствие, так что, встретившись взглядом с желтыми глазами хищника, успел присесть и отделаться лишь сбитой наземь панамой. Понимая, что зверь, опять оказавшийся позади него, сейчас повторит свою попытку, он резко кувыркнулся, уходя в бок и вскидывая ружье. Стремительный силуэт, пронесшийся рядом, приземлился чуть впереди, но не успел Александр навести на него ствол дробовика и выстрелить, как кошка, почти повернувшаяся в его сторону, раздраженно мяукнув, неожиданно рванула в ближайшие кусты. Да так, что картечь лишь взрыхлила землю и подняла опавшую листву в том месте, где мгновение назад находился опасный хищник. На всякий случай сделав еще один выстрел в кусты, в которых скрылось животное, он не стал проверять его результативность, на адреналине рванув прочь от этого места, по пути прихватив с земли головной убор. По лицу у него текла кровь, но, стянув перчатку и аккуратно проверив рукой, Александр убедился, что скальп вроде бы все еще находится на своем месте, и отложил дальнейший осмотр на потом. Когда подстегнутый страхом организм начал выдыхаться, Он наконец-то остановился и занялся осмотром повреждений. Таковых, на удивление, оказалось немного. Жертвой нападения лесного зверя стала Панама, которую еще вполне можно было спасти, под подлотав. Ну и он сам обзавелся длинной кровоточащей царапиной на лбу. Промыв и обработав рану, Александр залил ее медицинским клеем и нацепил сверху специальный пластырь, замотав все поверх бинтом для надежности. Затем достал и выпил таблетку обезболивающего, так как царапина начинала все сильнее соднить, добавив еще и капсулу антибиотика. Неизвестно, что за зараза имелось у животного на когтях, так что тут всяко стоило перестраховаться. Перевязавшись, он закопал кровавые остатки в неглубокую яму, присыпав все опавшей листвой, и напялив пострадавший головной убор, дабы не светить на всю округу бинтами, поспешил уйти прочь с территории хищника. Кстати, по-видимому, хорошо знакомого с огнестрельным оружием, что означало наличие его обладателей в близлежащей местности, к чему также нужно быть готовым, — решил он, попутно дозаряжая дробовик. Протопав еще несколько часов, Александр сделал привал на обед и развел бездымный костер, так как его учили на одном из найденных бывшей женой курсов по выживанию, из которых он, оказывается, даже что-то запомнил. Перекусив, путешественник отправился дальше, все так же придерживаясь направления вдоль ручья, который брал свое начало, сбегая с гор в районе портального зала. Следы старой дороги окончательно исчезли, или он их просто-напросто потерял, когда в суматохе убегал от кошки переростка. Водный ориентир постоянно петлял, иногда вынуждая его перепрыгивать русло, что, к словам, с каждым разом давалось ему сложнее, так как ручей постепенно становился все шире и шире. Так, без особых приключений, Александр и шел до самого вечера. Пару раз он останавливался на привал, проверившись, не идет ли кто по его следу. Заодно дал непривычным к такому ногам отдохнуть, закинув ступни на стол дерева, чтобы кровь немного отлила от натруженных конечностей. А когда солнце стало садиться, наконец-то решил, что на сегодня с него хватит, и разбил палатку на небольшой полянке вблизи воды. Поужинав, он сменил повязку. Рана на голове уже немного подсохла, края ее чуть воспалились, но в целом выглядела та более-менее нормально. Шрам, конечно, выйдет впечатляющий, однако большую его часть получится скрыть, немного отрастив волосы. Закончив с перевязкой, он выпил еще одну таблетку антибиотика, однако обезболивающее на этот раз принимать не стал, чтобы не валяться ночью в глубоком сне тушкой беспечного мяса. Как он уже успел убедиться, здешние края особой терпимостью к ошибкам и слабостям не страдали. Тут всегда нужно быть начеку, особенно ночью. Завершив все приготовления, Александр наконец-то забрался в палатку, где утомленный организм его забылся сном неспокойным и чутким. Рана поваливала, так что периодически он просыпался, неловко повернувшись и задев повязку. В одно из таких пробуждений, уже ближе к утру, Ему показалось, что снаружи послышалось какое-то металлическое звякание тихое чриканье, похожее на осмысленную речь, и вроде бы последовавший за этим звук шлевка. Насторожившись, Александр потихоньку притянул к себе дробовик и взял его в руки, продолжая спокойно лежать, размеренно дыша и изображая из себя спящего. Снаружи тем временем также установилась тишина. Видимо, и неизвестные ночные гости решили затихариться, прислушиваясь к звукам в палатке. Ничего хорошего от этих визитеров ждать не приходилось. Дотрамин то и дело преподносил ему сюрпризы, так что он вроде бы ко всему приготовился. Однако, когда ткань палатки на уровне сантиметров 20 от земли прошила крошечное лезвие, бесшумно проделав небольшой разрез, а в это непредусмотренное разработчиками отверстие просунулась голова, и верхняя часть туловища маленького существа с острой мордочкой и большими ушами, одетого во что-то вроде кожаных доспехов, Александр не смог справиться с удивлением, тихо выругавшись. Существо это, пытавшееся межтем влезть в палатку, услышав его голос, замерло и медленно повернуло голову в сторону источника звука, встретившись с глазами с человеком, смотрящим на него, поверх дула дроповика. Мгновенно осунувшись, оно сглотнуло и, громко заверещав в лучах тут же включенного Александром фонарика, рванулось обратно, быстро скрывшись из виду. Стрелять он не стал. То ли от удивления, то ли из жалости. Уж больно комично выглядела эта испуганная мордочка. Да и палатку дальше портить совсем не хотелось. Верещание и возгласы, похожие на быстрое чириканье, подхваченные снаружи остальными визитерами, быстро удалялись. Так что он расстегнул клапан палатки и выскочил наружу, обшаривая световым конусом территорию в поисках непрошенных гостей. Но все, что успел, так это увидеть несколько маленьких фигурок, юркнувших куда-то в кусты на самом краю поляны. Тратить на них патроны сейчас не имело особого смысла. Вместо этого он просто обошел лагерь по периметру, но больше ничего подозрительного не заметил. Небо на востоке уже олело, предвещая скорый восход так что снова устраиваться на ночлег резона не было, тем более здесь. Да, в общем-то, спать ему уже и не хотелось. Весь ущерб ночного нападения исчислялся порезанной палаткой, которую Александр быстренько зашил в лучах встающего светила, проклеив шов, заодно подлатав и панаму. Поежившись, он неожиданно ярко представил, как тот остренький ножик, которым существо взрезало прочную ткань, также легко перерезает и горло спящего человека так что, может, и зря стрелять не стал, прикинул он. Но хоть патроны сберег. Задерживаться тут Александр не хотел, так что по-быстрому позавтраков, решил ввиду полученного в столкновении с рысью ранения отложить отработку нового тренировочного комплекса, а затем быстро собрался и отправился дальше. Первая встреча с представителями разумной расы этого мира прошла неожиданно. А в том, что эти маленькие существа вполне разумны, он не сомневался. Вспомнив взгляд их представителя, которого видел вблизи, да и одежда, металлические инструменты и оружие вроде крохотного ножа, все это свидетельствовало в пользу их развитости. Вот только как тех найти и наладить контакт, он представлял себе смутно. Все еще надеясь отыскать здесь людей или кого-то похожего, прочувствовать эту местность Александр не стал, просто отправившись дальше. Следующие сутки выдались более-менее спокойными. Лес, чем дальше от горы предгорьей, тем становился темнее и выше. Попадались деревья и в несколько обхватов толщиной, высотой земную секвою. Днем Александр все больше шел по левому берегу небольшой речушки, в которую превратился давишний ручей, вобравший себя окрестные ручейки поменьше. Конечно, приходилось петлять вместе с руслом. Но в целом он, как и раньше, продвигался в выбранном направлении, делая короткие привалы, лишь на обед, задержавшись на одном месте подольше. Отдохнув, Александр опять вплоть до самого вечера шел вдоль реки, пару раз спугнув каких-то животных, похожих на земных лосей, которых, скорее всего, испугался даже сильнее, чем те его. Разок перед ним вышло на водопой семейство здешних кабанов. Местные зверюшки имели острый костяный гребень вдоль позвоночника, но морда лица у них оставалась точь-в-точь, точь, как у земной хрюшки, хотя и разоржавшиеся до неприличных размеров, к тому же отрастившие загнутые клыки сантиметров по 30 длиной. Связываться с ними он не стал, еды хватало, да и вообще съедобные они или нет, это еще неизвестно. Так что дегустацию местных натуральных продуктов Александр, подумав, отложил на потом. Хищников, соответствующих такого размера дичи, он, слава всем богам, пока не встречал чего конечно же, совершенно не расстраивался. А вот на старые обглоданные кости за время пути иногда все же натыкался, но обошлось. Однажды, впрочем, немного в стороне ему послышался приглушенный рык и вопли какого-то животного, верещавшего так, словно того, поедали заживо, что, скорее всего, вполне соответствовало действительности. Вскоре, правда, все вроде бы затихло но Александр все равно поспешил убраться подальше от источника этих звуков. Ночь также прошла без происшествий. Уже привыкнув спать в полглаза, он немного отдохнул, на утреннем холодке ощущая себя выспавшимся и весьма бодром. Проснувшись, он поменял повязку на голове. Рана сегодня выглядела гораздо лучше, воспаление практически прошло, но Александр все-таки продолжил курсовой прием антибиотиков. Затем он сделал зарядку и растяжку, прошел еще раз начальные упражнения комплекса и, позавтракав, двинулся в путь. Неладное Александр почувствовал где-то ближе к обеду и сначала даже не понял, что его так беспокоит. Прошел еще пару сотен метров, пока до него не дошло. Тишина. Непривычная тишина и отсутствие движения, перекрикивающихся птиц, да и снующих в кронах мелких грызунов, тех же «белок летяк», как он их про себя называл, ничего этого сейчас не наблюдалось. Лес словно замер в страхе, который, когда до него наконец-то дошло творившееся вокруг, передался и ему. Первое движение на грани восприятия он уловил уже через пару минут. То тут, то там, вокруг него на некотором расстоянии, в кустах мелькали горящие красным глаза и спины каких-то больших тварей, как Александр успел разглядеть отдаленно напоминавших помесь волка и кого-то еще. По крайней мере, у земных волков размер был поменьше, как не имелось и такой развитой мускулатуры. У них же даже под густой темной шерстью бугрились мышцы, заметно выпирая и перекатываясь в движении, как у накачанных культуристов. Во всяком случае, так ему показалось, насколько он сумел рассмотреть промелькнувшего в стороне преследователя. Стараясь не паниковать, Александр покрепче перехватил дробовик. Но когда раздавшийся вой, прозвучавший для него похоронной сиреной, словно по команде подхватили еще несколько глоток, все же не выдержал. Развернувшись, он несколько раз выстрелил в мелькнувшие силуэты, а затем бросился бежать, скинув мешающий рюкзак быстро сбросом на землю. По скулящему подвыванию сзади было понятно, что в кого-то он все-таки попал, однако вряд ли картеч на таком расстоянии нанесла им значительный урон пройдя широким конусом, хотя подранить могла многих. Бежал он целенаправленно, стремясь к отдаленно стоящему большому дереву с раскидистыми ветвями. Бежал, не оглядываясь, так как никогда в жизни не бегал, стараясь не думать о том, что произойдет, если он не успеет, споткнется и упадет, в то время как рычания и звуки погони позади неумолимо приближались. Изо всех сил, оттолкнувшись, он смог в прыжке достать одну из нижних ветвей, больно врезавшись в ствол дерева грудью и едва не свалившись, но сумел удержаться и, выполнив выход силой, буквально взлетел наверх. Отставший всего на несколько метров ближайший зверь бессильно клацнул зубами, как Александру показалось, едва не схватив его за ботинок. Это еще прибавило ему скорости, и восхождение наверх заняло у него какие-то секунды. Он и сам не понял, как очутился на десяток метров выше, И устроился на развилке, пытаясь унять бешено стучащее сердце. В голове же его билась только одна мысль: спасен! Спасен мать вашу! Которая, впрочем, быстро сменилась на злость и желание поквитаться. Беснующиеся внизу хищники рвали кору дерева и рычали брызже слюной. Некоторые из них пытались залезть по стволу наверх, только у них ничего не получалось, и через пару метров те неизменно срывались обратно. Сейчас, рассмотрев этих закончиков ближе, он удивился, как вообще смог от тех убежать. Массивные, мускулистые, но в то же время гибкие тела тварей просто полыхали силой и мощью. Острые когти и клыки оставляли на стволе большие зарубки, а налитые кровью глаза на косматой морде горели желанием впиться в глотку добычи. «Твари! Сволочи! Получайте!» — мысленно приговаривал он выцеливая ближайших. Вот красный целик коллиматора оказался напротив головы одной из самых активных особей. Выстрел! И сноб картечи снес той верхушку черепа вместе с глупыми мыслями об охоте на человека. Перевод прицела, и еще один получает заряд в спину, после чего скуля пытается отползти в сторону с перебитым позвоночником. Выстрел! И следующий с развороченным боком кувыркаясь замирает на земле. Выстрел! Выстрел! «Выстрел!» Как он израсходовал все патроны, заряженные в магазин, Александр сразу даже не понял. Просто в очередной раз вместо выстрела сухо клацнул щелчок. Под деревом остались лежать туши животных, а в воздухе витал непередаваемый аромат сгоревшего пороха, псины, парного мяса и дерьма. Парочке подранков все же удалось скрыться, сбежав в кусты как и еще трем более сообразительным и шустрым тварям. Хотя ему показалось, что отошли они, лишь получив команду из леса, в виде того воя, с которого охота на него и началась чуть ранее. Из дальних кустов раздавались повизгивания и рычания, но тратить не бесконечный запас патронов, большая часть которых осталась в сброшенном рюкзаке, на стрельбу вслепую он не стал. Как и добивать подранков, из тех же соображений экономии. Хотя немного отойдя от пережитого, слушать их скулеж все же оказалось малоприятно. Перезарядив дробовик, на этот раз используя пулевые патроны, Александр принялся выцеливать скрывшихся хищников. Те опрометчиво решили, что, отбежав подальше, будут вне его досягаемости и крутились между деревьями на расстоянии метров пятидесяти. Обзор сверху открывался отличный, так что вскоре очередной зверь словил тяжелую пулю под лопатку. Взвизгнув, тот подпрыгнул и кувыркнулся, упав замертво. Еще одного, судя по звуку, удалось зацепить, выстрелив пару раз в силуэт сквозь кусты, хотя насколько серьезно тот ранен, оставалось неясно. Больше никого подстрелить не получилось. Оставшиеся звери убежали еще дальше в лес, и теперь были ему не видны. Просидев на дереве до самого вечера, Александр планировал и ночь провести там же сухпай в подсумке и фляжка с холодным чаем помогли скоротать ему время а оставшихся внизу под ранков он в конце концов дострелил и стратив пару патронов очень уж раздражал их скулеш в поисках удобного места для ночлега он поднялся еще на ярус выше где и обнаружил подходящую развилку на которой можно было даже прилечь, привязав себя для страховки поясным ремнем чай во фляжке у него оставался Имелось и несколько батончиков шоколада. До утра он с дерева не ногой. Как минимум пара хищников оставалась цела, да еще неизвестное количество подранков может бродить вокруг, так что лучше переждать все в относительной безопасности. Кроме того, его беспокоил вожак, явно направлявший стаю. Но сам за это время ни разу так и не попавшийся на глаза. В общем, неплохо устроившись, он просидел наверху до заката. Наблюдая в бинокль за местностью. Остро не хватало тепловизора, оставшегося в рюкзаке. Впрочем, если бы Александр эту ношу не скинул, то добежать до дерева и уж тем более вскарабкаться на него он вряд ли бы смог. В темноте, освещаемый лишь желтым светом двух полных лун, все такой же молчаливый тихий лес выглядел жутко, особенно если принять во внимание поджидавших его загонщиков. К останкам внизу. Так никто и не вышел, и это косвенно подтверждало то, что оставшиеся твари бродили где-то поблизости, отпугивая здешних падальщиков. Но все же вскоре его мало-помалу стало клонить в сон, и в конце концов он задремал, решив, что тут наверху ему больше ничего не грозит. Очнулся Александр резко от сотрясения дерева существом, которое запрыгнуло на ствол и быстро взбиралось наверх, глубоко вонзая в древесину свои когти. Не осознав еще толком даже, что перед собой видит, он практически сразу начал стрелять. Первая пуля, ударившая тварь в грудь, ту практически не притормозила, лишь выбила рык из ее глотки и фонтанчики крови на теле. В общем-то, как и последующие несколько. Отрывая куски мяса и шерсти, выстрелы сотрясали противника, но не сбивали с пути. Даже при попадании в голову череп твари они не брали. Срывая лоскуты кожи, и мясо шли по касательной. И это тяжелые пули 12-го калибра. Все происходило очень быстро. Прижав приклад ружья покрепче к плечу, упираясь ногами в ветки дерева, Александр практически очередью выпустил большую часть магазина, так и не остановив это существо. С ужасом, но все же не теряя рассудка, последний патрон он решил использовать практически вплотную, прицельно. Для этого быстро откнув кнопку включения тактического фонарика, вынесенную ближе к рукоятке, что его в итоге и спасло. Сноб яркого света ударил твари в глаза, выхватывая ее из темноты и дезориентируя. А пуля, выпущенная с короткого расстояния, угодила прямо в раскрытую пасть, сбив противника на земь, где Александр наконец-то сумел того разглядеть. Метра под два ростом, заросший косматой шерстью прямоходящий монстр, Больше всего походил на вставшего на задние лапы получеловека-полуволка из тех волков, с которыми он сегодня тут уже сталкивался. Мощный торс, похожий на человеческий, руки-лапы, а вот голова чисто волчья, и только глаза светились далеко не звериным умом. В чем он и убедился, когда тот вскочил с земли, кашляя кровью и выплевывая какие-то комочки плоти. А затем перевел взгляд на Александра. Взгляд, не предвещавший окрызающейся добычи ничего хорошего. Задрав голову, вожак стаи издал вой, который сегодня он уже слышал неоднократно. Высоко подпрыгнув, монстр заново начал свое восхождение, стремительно продвигаясь наверх. Успевший за это время набить магазин картечными патронами, Александр продолжил обстрел, с ужасом понимая, что результат получается еще хуже, чем в прошлый раз. Летевшие клочьями шкура и брызги крови, казалось, никак не влияют на тварь. Более того, он заметил, что повреждения, нанесенные ранее, уже практически затянулись, счесанный пулями череп монстра как-то фантастически быстро зарос. Тогда-то в голове у него щелкнуло. Приняв решение, он быстро дострелял картечь и дрожащими руками попытался зарядить дробовик теми самыми патронами с серебряной начинкой, вставленными в навесной патронтаж. От волнения выронив часть из них на землю, все имеющиеся у него он использовать уже и не успевал. Затолкав один патрон в патронник, Александр практически в упор выпалил твари, готовившейся совершить последний рвок, прямо в горящей яростью и жаждой крови глаза. Тот виз, который монстр издал при падении из дерева, он, наверное, не забудет уже никогда. Схватившись за морду, вожак стаи катался по земле, завывая от боли, а из темноты к нему в Торе этому вою подскочили три меньших собрата, из тех, с которыми Александр встречался чуть ранее. По крайней мере, две особи носили следы недавних огнестрельных ранений. Нащупав последний оставшийся у него патрон с серебром, он уже более-менее спокойно его зарядил. Вместе с воем раненой тварью к нему пришла и какая-то внутренняя уверенность в том, что сегодня он выживет и победит. Прицелившись в грудь подранка и выждав момент, когда тот ненадолго замер, Александр всадил в него еще один заряд серебряной картечи. Монстр как будто бы захлебнулся воем, из горла его хлынула черная пенистая кровь, и тварь забилась в недолгой агонии, вскоре затих. Оставшиеся без выжака члены стаи просто взбесились, прыгая на дерево в безумных попытках достать оказавшуюся слишком кусачей добычу. Уже не обращая на это особого внимания, не спеша перезарядив дробовик простой картичью, он, как в тире, расстреливал беснующихся внизу охотников на двуногую дичь. И наконец-то наступила тишина. После всей этой какофонии звуков, воя, выстрелов, визга, рычания. Тишина эта показалась оглушающей. Так что Александр, даже намеренно пару раз передернул затвор перед тем, как зарядить дробовик слушая успокаивающие лязганьи металла. Меж тем с трупом главной твари, лежащим под деревом, творилось что-то странное. Тот как будто бы оплывал, его корежило и изменяло, и уже через минуту на месте монстра покоилось тело косматого и бородатого, но вполне определенно хомо сапиенса, или кого-то на человека очень похожего. Впрочем, Александр этому превращению не особо и удивился. Догадка о том, что перед ним находится оборотень, мелькнула у него именно тогда, когда он увидел быстрые регенерирующие ткани этого существа. от Отчего, собственно, и решился на рискованный эксперимент с патронами, заряженными обрезками серебряных рублей. Ну, подумаешь, ведь всем известно, что оборотень берет только серебро. А то, что в этом мире существование подобных тварей вполне возможно, он уже понял. В конце концов, если здесь бегают ожившие скелеты и спокойно летают драконы, то почему бы и другим странностям не существовать? Ну, просто мир такой паршивый, принял он, вздохнув наконец-то с облегчением. До самого рассвета его больше никто не потревожил. А когда окончательно взошло солнце, так и не сомкнувший больше глаз Александр, все же осторожно спустился, создавшему его приют дерева. Вид и запах, представшие ему внизу, к долгому присутствию на этом месте не располагали, но он все же провел осмотр трупов. Хотя первым делом нашел внизу те патроны с серебряной начинкой, которые случайно выронил, и перезарядил магазин так, чтобы первые три выстрела шли с серебром, добив все обычной картечью. Затем он подошел к телу оборотня, перекинувшегося после смерти. В этой форме следов ранения у того не сохранилось, и что сейчас перед ним лежал обнаженный человеческий труп явного мужского пола. Бородатое лицо с перебитым носом, крепко сбитое тело со следами давних шрамов и татуировкой на левом предплечье. Та представляла собой какой-то герб или отличительный знак в виде меча щитом, позади которых встает стилизованное солнце вместе с непонятной надписью. Александр уже видел подобное изображение ранее на подвеске амулета, найденного у останков в портальном зале. И похоже было, что это оказался символ некой воинской группы или организации. Да и сам покойный, лежащий перед ним, впечатление мирного обывателя не производил. И если эти двое были из одного отряда, зачем-то забравшегося в глубину леса, прояснялась и возможная причина, по которой незнакомец у маяка вышиб себе мозги. Видимо, перспектива провести остатки дней в виде жаждущего крови и плоти монстра его, в отличие от товарища, не прильчало. Внутренне содрогаясь и невольно оттягивая момент, когда все же придется сделать то, что он посчитал необходимым, Александр постоял немного рядом с телом, вздохнул, а затем решительно достал мачете и рубанул прямо по шее покойника. С первого раза отделить ту не получилось, не хватило силы или просто сказался недостаток практики. Но пришлось ударить еще несколько раз, пока клинок не вошел в землю, перерубив позвоночник. Считавший себя довольно сдержанным и стойким, он все же не выдержал всех этих видов и запахов, так что его несколько раз вырвало рядом с трупом. Очистив желудок, Александр прополоскал рот из фляжки и откатил ногой к голову оборотня подальше. В тот же момент над обезглавленным телом сгустилась какая-то черная дымка, которая, соткавшись в веретено, мгновенно ударила его в грудь, принеся знакомые чувства холодной ледышки, засевшей под сердцем. От неожиданности он отшатнулся и чуть не упал, но сумел устоять на ногах, читая выскочившие сообщения и постепенно успокаиваясь. Усваивается сущность второго уровня. Сущность второго уровня усвоена. Поглощено 125,4 единиц маны. Заряд накопителя 4,2%. Поглощено 63,1 единиц и хора. Баланс кошелька 87,9 единиц. Похоже, решение поработать мачете оказалось весьма правильным. Ведь этот самый ихор капнул ему только сейчас, а тварь, похоже, оставалась все еще не совсем и мертва. На этой мысли он немного забеспокоился. Вокруг валялись и другие трупы, которые также могли оказаться неупокоены. Так что, поудобнее перехватив орудие труда, Александр направился к ближайшей туше. Перерубить мощную шею зверя оказалось не в пример сложнее. Особенно мешала длинная, и свалявшаяся колтунами шерст на загривке. Но вскоре он с этим делом справился, и голова хищника откатилась от тела подальше в сторону. Однако, вопреки его ожиданиям, далее ничего не случилось. Он немного растерянно потоптался на месте с минуту, ожидая знакомого сообщения, подобного первому, но так ничего и не дождался. Видимо, в этих животных не содержалось того, что контроллер мог переработать выхор и ману или это нечто уже улетучилось после их смерти. В общем, придя к такому выводу и не став возиться с оставшимися трупами, он плюнул на это дело и направился на поиски брошенного при рюкзака. К счастью, тут нашелся целым и невредимым. Возможно, этому поспособствовало наличие большого количества серебра, лежащего в нем, и, как известно, опасного для всякого рода нечисти вроде тех же оборотней или волколаков, как он про себя стал называть рядовых членов стаи, который вчера чуть не пошел на закуску. Быстро осмотрев рюкзак и не найдя никаких повреждений, он нацепил его на спину и направился обратно к месту побоища, кое-что припомнив. Там Александр с помощью ножа и топорика, пару раз неласково помянув охотников на двуногую дичь, выбил у зверей клыки. Как-никак, первый охотничий трофей, не поленившись сходить и к тем, которых он подстрелил чуть дальше. Ну а после, как смел надеяться, закончив на сегодня со всеми кровавыми делами, он продолжил свой путь вдоль реки, продвигаясь по начавшему оживать и наполняться гомоном птиц лесу. Часа через четыре, ближе к обеду, когда место сражения осталось уже далеко позади, он все-таки решился сделать привал. Насколько Александр мог судить, выживших членов стаи вроде бы не осталось. Это все равно из баллончика душву специальным составом, сбивающим псовых со следа, также в пути периодически обрабатывая и свои следы на земле. Пессонная ночь на дереве не прибавила сил, да и морально он вымотался, поэтому сегодня продолжение пути не планировалось. Да пора уже было и банно прачечный день устроить, тем более, что в крови волкалаков он, как ни берегся, все равно нехило изгваздался. Разбив палатку на берегу реки, Александр первым делом развел костер и поставил заряжаться аккумуляторы от камеры и коллиматора, используя специальную зарядку на термоэлектрическом принципе, преобразующую тепло в электроэнергию. Свои сегодняшние трофеи он закинул в ближайший нашедшийся муравейник или нечто на него похожее. Местные насекомые оказались чуть крупнее привычных ему, да к тому же ярко-желтого цвета, но с задачи очистки клыков от лишней плоти справились также хорошо он убедился позднее, когда забирал сверкающие белизной зубки тварей. Затем Александр набрал воды и, пропустив ее через фильтр, поставил в котелке на огонь, а после этого уже занялся чисткой оружия, разложив все на брезенте. Закончив с этим делом, он достал десяток патронов, аккуратно раскрыл и извлек из них картечь, вместо которой засыпал порубленные топориком серебряные пули. Из тех, найденных еще в портальном зале у незнакомца. В конце он аккуратно заткнул их пыжами и осторожно выровнял развальцованные края ножом и напильником. Получился этакий суррогат, вполне убойный на близких дистанциях как для человека или обычного животного, так и для разного рода нечисти, на которую этот лес оказался весьма богат. Пересобранные таким образом патроны Александр вставил в гнезда на тактическом патронташе, так они всегда будут у него под рукой. Завершив подготовку, он зарядил дробовик так, чтобы первый патрон шел с рубленым серебром, решив здесь всегда придерживаться этого принципа. Когда вода закипела, он закинул в котелок суповой концентрат и дополнительные приправы, оставив кипеть, и, захватив стиральные принадлежности, отправился к речке. А после, закончив со стиркой, Александр и сам искупался. Однако вода, стекавшая с гор, комфортной температурой не отличалась, поэтому глубоко заходить он все же не стал. Да и в своей середине речушка уже имела глубину в пару метров, так что, решив не проверять, что же там может водиться, он просто по-быстрому смыл пот и грязь, а после выскочил к костру греться, растираясь полотенцем. Обсохнув, Александр надел свежее белье и новый комплект обмундирования, а стиранные вещи развесил сохнуть на ветках ближайших деревьях Суп тем временем уже сварился, так что он тут же и снял пробу, согреваясь горячим варевом. На второе у межмирового путешественника сегодня шла разогретая тушенка, а на третье — часть с добавлением коньяка и полплитки горького шоколада. Отмытый, сытый, в чистой одежде, Александр сидел у костра и отпивал мелкими глотками ароматный напиток, ощущая, как пружина, все это время взведенная где-то у него внутри, медленно распускается. — жизнь-то налаживается, — прищурился он удовлетворенно.